Глава 22. Через несколько дней из детского приюта «Семь рун» вернулся Оэр эвелин Альф был мрачен. Он многое узнал о племяннице, но не понимал, как толковать полученную информацию. Гвенда часто посещала приют на каникулах. У нее сохранилась детская привязанность к месту, которое она считала родным домом. Также она почти каждый день бывала в Лонтохейме путешествуя туда и обратно на восьмичасовом поезде. Бывший куратор девушки пояснила, что юное дарование общалось с мэром города, господином Игладом, и тот поручил ей проект оформления будущих термальных ванн. «Снова Иглады», — мрачно констатировал Люк, когда друзья собрались у Эвелейна, чтобы не вмешивать в дело Саймона. Впрочем, Сай уже несколько дней не вылезал из типографии, А сегодня вдруг решил, что кот кашляет, и пора отвести его к ветеринару. Анна только посмеивалась и ждала подробный отчет от подруги. Ей пришлось рассказать о происшествии на тропе. Вроде бы Фади толкнул ее не из злого умысла. Вроде бы Фред оказался там случайно. Вроде бы дракон на спине молчал. Храм, коротко пояснил Альф. Ты могла потратить много энергии в храме, плюс искажение магических потоков, потому знак мог не сработать. «Я всего лишь помолилась», — пробормотала Анна. «Чем выше искренность, тем больше сил человек направляет на передачу сообщения. Это происходит незаметно, даже приносит облегчение, но резерв не безграничен. На сигнал его уже не хватило. Даже сейчас он не полностью восстановился». О чем ты просила Триединого? «Пойду еще раз обниму Эйджи», — пошутила Аня, уклонившись от прямого ответа. Аня вспомнила, что дракон на спине оживился с появлением Фади. «Я слышал об этом парне», — задумчиво проговорил Люк. «И хорошее, и плохое. Дескать, ставит ссылки в лесу на птиц и мелкую живность. Иногда ночует в храме Афрей" это недалеко от того места где убили тину рыбаки его подкармливают мать больна у нее подагра ты бы видел как он смотрел на фреда заметила аня они как то связаны человека особенно подростка с умственной отсталостью людям подобным и гладом очень легко превратить в покорный инструмент бери и пользуйся и ведь никто потом ничего от такого не добьется. Ты сама упомянула, он едва умеет говорить». «Только отдельные слова», — подтвердила Анна. «Я много раз повторял и повторю еще раз», — настойчиво проговорил танроу «Дело зашло слишком далеко. Я отстраняю тебя от расследования. И вообще...» «Запрешь меня дома?» Аня невинно округлила глаза. Их взгляды скрестились, как шпаги, разве что искренне посыпались. «Если нужно будет», — с уверенностью сообщил Люк, — «запру». Анна не нашла, что сказать в ответ. Ведь детектив был прав. Одна вылазка в город, и она лечит ноющий локоть. А могло быть намного хуже. «Как так получилось?» — негромко произнес от окна Оэр. «Что при изобилии фактов у следствия и у нас нет никаких серьезных улик? Теорий зато хоть отбавляй. Любовницы Фенеса? Фреда? Одержимость Горга? Месть Тилы? Думаю, мне нужно возвращаться в столицу и инициировать расследование в отношении Эгладов. Давайте не будем торопиться, вырвалась у Ани. Но когда Альф заинтересованно к ней обернулся, она быстро уточнила. Есть еще теория. Я ее еще формулирую. Что ж... Эвелин помолчал. «Нам пока остается только ждать и наблюдать. И помнить, что каждая минута усиливает вероятность новой жертвы». Анна тряхнула волосами. «Нет уж, мы не будем просто ждать. Я хочу немного пошевелить Лонтохейм. Скоро выходит новый выпуск «Сплетника». Пара намеков, и наш убийца сам вылезет из своей норки. Люк, готов дать интервью?» Танроу настороженно прищурился. «Я должен буду намекнуть на расследование? У меня нет таких полномочий. У мы помогаем неофициально, а мои друзья из полиции вообще могут попасть под раздачу, если начальство узнает, что они сливают мне информацию». «Мы найдем способ обойтись без прямых утверждений», уверенно пообещала Аня. «Ничего такого, чего не было бы в газетах, Сведем смысл статьи к безопасности молодежи. Тина и Гвенда – девочки, в юном возрасте лишенные материнской поддержки и воспитания. Они были в зоне риска. И вот, пожалуйста, пусть статья получится несколько провокационной. Включим в нее патетичное воззвание к обществу. Должны ли мы уделять больше внимания глубокому социальному просвещению сирот? А Арифа? – заинтересовался Оэр хотя по помрачневшему взгляду было заметно, что упоминания Гвенды и ее одиночества задевают его за живое. «Упомянем», — уверила его Анна, — «обязательно. Он поймет, что мы поняли, что мы бросаем ему вызов». День, когда Эйджи необходимо было показать врачу, наступил. Доктор Деклер звонил несколько раз, и у Ани закончились все отговорки. Сама она чувствовала себя хорошо. Благодаря Мазе локоть ее больше не беспокоил. Доктор Деклер подтвердил, Ане не о чем волноваться. Отек сошел, трещин нет. Аня попыталась расспросить его о Фаде, и врач признался. Он недолюбливает инвалида и часто критикует жену за слишком снисходительное отношение к мальчишке. Фаде выгнали из приюта. Хотя до него там воспитывалось несколько детей с умственными проблемами. На что способен диковатый недоумок, никто не знает. Дафна слишком добра. Она вечно тащит в дом всяких... ущербных. Эйджи получил обычный осмотр и звание «ребенок месяца». Из всех грудничков Лонтохейма он был самым здоровеньким. Его немного беспокоили покрасневшие десна с крохотными полосками прорезавшихся зубов и доктор выписал охлаждающую мазь. Ливень обрушился на город неожиданно. Он смывал грязный снег с обочин и крыш. Вскоре по улице несся пузырящийся поток. Аня сидела в машине, пережидая стихию. Эйджи заснул. Анне оставалось лишь гадать, заметил ли Деклер какие-либо изменения в ауре ребенка. На ее глазах стрелка на датчике зарядки кристалла ползла в сторону зеленого значка. Полная зарядка. Дар Эйджи действовал. Люди пережидали непогоду в магазинах и под козырьками кофеен. Анна задумчиво смотрела на пустующий магазинчик рядом с Броу и Броу. «Сдается», — гласила вывеска в витрине. Мэр потихоньку продвигал свою мечту о курорте. Новым заведениям хейма выдавались субсидии, если они были ориентированы на обслуживание туристов. А вот дешевенькое кафе с сомнительным ассортиментом не выдержало конкуренции и закрылось. Анна многое знала о системе быстрой доставки, но в ее мире имелись специальные склады, базы курьерских служб, сайты с перечнем продукции и простая связь с поставщиками. Тем не менее, пафосный Элег же уже давно работал с каталогами. Гельда выписывала себе особую мазь для суставов из Эйлон-Брира. Бри заказывала препараты прямо с фармацевтической фабрики. Идея службы доставки вырастала из ниоткуда и была подкреплена ничем. Лон-Тахейм хейм маленький городок. Здесь есть все. Почти. В арсенале Ани лишь убитая типография, старый фургон и море оптимизма. И все же об этом стоило поразмыслить. Все время, пока шла работа над текстом интервью, мысль о собственном бизнесе не выходила у Ани из головы. Теперь она понимала, как связать газету и будущее им предприятие, делать обзоры, честно рассказывать о товарах, которые она будет заказывать в свой магазин. Он одновременно станет пунктом выдачи и в этом вся соль. Ведь раньше. А не удавалось неплохо зарабатывать на распаковке коробочек с разных сайтов и онлайн-лавок. Вот только необходимо приспособить блогерство под реалии нового мира. Нужны каталоги. Она предложит производителям что-то вроде франшизы за процент. Главное – предупредить поставщиков о непредвзятости отзывов. Интересно, кто-нибудь на такое согласится? Саймон перечитал интервью несколько раз. Он не мог понять, зачем лить столько пафоса в развлекательную прессу. Забота о сиротах, плохо знающих подводные камни реальности. Серьезно? Но Анна с каменным лицом убедила брата, что без подобных тем сплетник станет неинтересен для части покупателей. Люди теряют интерес к развлекательному контенту, когда он прекращает интриговать их внимание. К тому же, У Анны тоже есть определенный долг перед обществом и амбиции серьезного репортера. Статья о работе ветеринарного кабинета Брилы понравилась Саймону намного больше. В день второго выпуска «Сплетника» он вертелся возле телефона. Но вместо благодарного звонка от Бри, на который Сай явно надеялся, он получил десятки звонков от читателей по поводу интервью с детективом Танроу. Анна переключила их на аппарат люка. Тот, иногда не сдержанный и ненавидящий людскую глупость, вел себя как настоящая душка. Выслушивал всех, поддакивая и вступая в обсуждение, почти незаметно задавая наводящие вопросы. Правда, иногда скрипел зубами. Но в этом был весь люк. Анна не представляла танроу другим. Конечно же, сиротский приют никогда не сравнится с семьей. Люку тоже жаль бедных детей. Звонящий был знаком с Тихой Тиной? То есть ее убил атеист? Из-за веры? А, понятно. Все беды мира от атеизма. Мусора и пустой болтовни в таких звонках имелось больше, чем фактов. Но кое-что Люк все же выяснил. Один старик со скрипящим голосом утверждал, что Тина была падшей женщиной. Не в том смысле, ну, вы понимаете, а в плане греха. Она играла в карты, а потом каялась в храме. Играла всю ночь до последнего медного аиста и каялась весь следующий день, а то и несколько. Ей везло. Выигрыш она отдавала жрицам, а потом снова шла в тайный игровой зал, не могла удержаться. Когда Люк рассказал Анне о звонке, она еще раз услышала голос интуиции. Ключ к пониманию ситуации где-то рядом. Но где? Тонроу и Анна договорились, что посетят поселок и постараются побольше узнать о тайных пристрастиях Тихой Тины. Рассказ старика не был похож на злословие, скорее на констатацию факта. Звонки продолжались, но ничего интересного в них больше не было. Гвенду в городе знали плохо арифу упомянула лишь одна дама и то крайне осторожно мол говорят между ней и мэром что-то было, но мало ли что говорят аня и сама подозревала нечто подобное кафе шантанная певица была очень красива Фенес и глад просто не мог пропустить такую даму, несмотря на то, что в тот момент ухаживал за тиллой. если мы берем версию о неверности мэра Причем здесь Тина и Гвенда. Если он маньяк, то выбор тоже странный. Если убийца Тила, Тина опять же выпадает. Она вообще из другого мира, размышляла Анна. Версия с Горгом все еще была актуальна. А вот Фред слишком тот был живым, эмоциональным. Впрочем, многие факты говорили не в его пользу. Брилла, наконец, позвонила и от всей души поблагодарила Анну и Саймона. С момента выхода второго выпуска «Сплетника» телефон в ее маленькой клинике не умолкал. Люди приходили со своими питомцами на осмотр. Некоторые наведывались, чтобы просто застолбить место, заранее завести карточку клиента. «Что с твоей доставкой?» – вспомнила Аня. «Все не так плохо». Я сама съездила за некоторыми лекарствами. Вышло дорого, но наплыв клиентов компенсировал затраты. «Ты уезжала? С кем оставляла Эйтана?» «С няней. В следующий раз привози его к нам. Я сейчас мало выхожу из дома. У Эйджи режутся зубки. Доктор выписал мазь, но она слабо помогает». «У тебя, случайно, нет никакого альтернативного собачьего или кошачьего препарата от опухших десен?» – пошутила Аня. «Нет», – засмеялась Бри, – «но я куплю тебе средства получше, в обычной аптеке, в качестве благодарности». «Мы с Айтаном тоже истрадались зубами, и я стала специалистом в охлаждающих гелях». «Тебе придется поговорить с Саймоном», – напомнила Аня. «Он тоже жаждет похвалы?» «Конечно». Легко согласилась Бри. После разговора Сай Гоголем расхаживал по дому. С его лица не сходила счастливая улыбка. Аня услышала лишь несколько фраз из их разговора с Брилой и поняла. Путь к сердцу подруги предстоит долгий, но брата это не смущает. Через несколько дней кто-то положил в почтовый ящик Нестредуна письмо от Тиллы. В нем супруга мэра извинялась перед Анной всячески льстя и заискивая. Мистер Сыглад сообщала, что добровольно пожертвовала 200 василисков на восстановление типографии. Дескать, сплетник может сделаться главным рупором Лонто Хейма его гордостью. Анна, конечно, поразилась крупной сумме взноса, но куда больше ее заинтересовал вопрос. «Это реакция на интервью?» Эглады почувствовали, что дело пахнет керосином и пытаются откупиться? Для откупа сумма маловато. Неужели они думают, что агентство продастся за 200 василисков? Была еще одна странность. Пока Аня читала письмо, дракон на ее спине ожил и принял боевую стойку. В общем, татуировка проявилась и наполнилась энергией. Анна наконец-то смогла рассмотреть ее при помощи двух зеркал. Рисунок Люка, Аня вспоминала о нем чуть ли не каждый день, был довольно точен. Правда, поза дракона слегка отличалась. Анна почему-то поняла, что сейчас он расслаблен. Когда она спрятала письмо в ящик стола, монстр на спине начал таять. Когда снова вынула и развернула, проявился ярче. Несомненно, он реагировал на присутствие вещи, принадлежавшие горным Василискам но в его поведении не было ничего агрессивного. «Просто реакция. Он защищает», — решила Анна. Оэр советовал ей сблизиться со своим зверем, и, кажется, у нее постепенно начало получаться. Опасности дракон не чувствовал, агрессии не проявлял. Разумеется, ведь это было всего лишь письмо. Но Аня сравнила свои прежние ощущения с этими. После того, как рисунок перестал болеть, Ничто не туманило восприятие второй ипостаси. В памяти всплыла встреча с Фади. В тот момент от силы энергии, текущей по контуру знака, у Анны закружилась голова. Оставалось только сравнить эффект от присутствия мальчика-инвалида и Эгладов. Итак, Эглады не слишком бойко реагировали на провокации. Тилла проигнорировала прошлый разговор и приглашение Люка побеседовать. Но Анна все равно ждала ее визита. Уж неподдельной тревоги-то в их последнюю встречу с женой мэра в Тиле угадывалось предостаточно. А пока Аня листала каталоги и раздумывала. Она решила начать с малого. Некоторые крупные торговые центры предлагали оптовые закупки по привлекательной цене. Можно стартовать с пробников средств для уборки. Отзыв должен быть честным. Никто из производителей сейчас не согласится иметь дело с неизвестным тестировщиком. Нужно, чтобы спецвыпуски «Сплетника» стали популярны. Если все получится, то и пункт выдачи заказов можно организовать, если найти недорогое помещение. Анна изложила свои идеи Саймону. От природы быстро увлекающийся Сай ухватился за идею двумя руками. В его мечтах Сестренка Анне уже вела шоу на телевидении, и тысячи людей спешили к экранам в отведенный для него час. Пришлось, как всегда, немного охладить его энтузиазм. Впрочем, пока все складывалось неплохо. Ане даже ездить пока никуда не пришлось. Она заказала пробные коробки с моющими средствами, оплатив лишь пересылку. Люк взял несколько новых дел, но пока Аня ждала посылку, Они еще раз систематизировали свои записи. Несколько вечеров подряд они собирались в доме Оэра и обсуждали версии. К сожалению, Гвенда все еще находилась в коме. Ее показания могли бы раскрыть дело в одночасье, но судьба подкидывала девушке новые испытания. Ее показатели резко пошли вниз. Оэр тяжело переживал каждый новый звонок об ухудшениях самочувствия племянницы. Саймон понимал, что сестра связана конфиденциальностью с агентством Люка и не обижался, что его не приглашают к Эвелейну. Ему удалось обоять Танроу, они сдружились, и Анна узнала еще кое-что о своем брате. Сай тайно мечтал стать криминальным репортером. Выбирая колледж, он предпочел более практичное издательское дело, но любовь к остросюжетным колонкам была в нем неистребима. Весна жадно набросилась на Лонтохейм, спеша изгнать загостившуюся зиму. Ветер приносил в Нестредун запахи моря и первых цветов. В такие минуты трудно было думать о преступлениях и уборке. Анна все чаще открывала дверцу шкафа и со вздохом осматривала свой гардероб. Пришло время легкости и яркости. Бонусная карта Элегжи с ее купонами от предыдущих покупок бросала Анне вызов. Эйджи не переставал радовать окружающих своими успехами. Он освоил ползанье и теперь активно тренировался вставать в кроватке, держась за борта. Лоу относился к этому не очень одобрительно. Он прыгал в кроватку и контролировал передвижение малыша. Эйджену требовалось больше пространства. Вооружившись инструкцией, Гельда и Мариса научились трансформировать кровать в манеж. Мягкие бортики снимались и соединялись в игровой домик. Лоу полюбил дремать в манеже, пока Эйджи занимался игрушками. Анна начала брать малыша в холл, чтобы следить за ним из кухни или кабинета люка. С наступлением тепла улицы Лонтохейма заполонила молодежь. Аня отметила, что Дью больше не тусуется в компании Фреда. Что за кошка между ними пробежала? По Фреду было незаметно, что он тосковал по своей бывшей девушке. Сын мэра крутился вокруг симпатичной блондинки с тонкой талией. Девушка одета была дорого, но не броско. Простые туфельки на плоской подошве Анну не обманули, как и черные брюки до да щиколотки. Она уже понимала, сколько стоит этот стиль в каталогах Элегжи. Анна наблюдала за Фредом, сидя на лавочке недалеко от магазина пластинок. Она сделала несколько покупок, пока довольно практичных, белье и яркий шарф, и читала столичный вестник бизнеса, следя за передвижениями веселой компании «Эглада». Вот ребята попрыгали в машину с откинутым верхом, но в этот момент Фред заметил Аню. Он махнул рукой приятелям и пошел к лавке. Блондинка обиженно надула губки и воинственно скрестила руки на груди. «Да-да, однажды ты попадешь в цепкие лапки вот такой красотки с деньгами, если еще не попал», пробормотала Аня, без смущения глядя на приближающегося молодого человека. Она определила его позу как агрессивную. И действительно, Фред начал с нападения. Он обвинил Анну в том, что она подкатывала к его отцу но получила отпор, иначе он бы знал. «Что знал? Откуда вывод?» – удивилась Аня. Из ее рта внезапно вылетела странная фраза. «Вы с отцом делитесь подружками?» Фред неожиданно покраснел и с силой ударил ногой по лавке. «Не твое дело!» Дракон на спине совершал обычные защитные действия. Гонял прохладную энергию по контуру татуировки. Он никак не изменил ритм пульсации, когда разгневанный и смущенный парень врезал по скамейке. Тем не менее, Анна поняла, что что-то нащупала. «А эта девочка из приюта, Гвенда, она тебе нравилась?» Лицо Фреда исказилось от злости и боли. Анна угадала. Она сама не могла в это поверить. Связь девушки Альва с Игладами заключалась не только в том, что ей предложили проект по украшению термальных ван. — Из-за отца она отказалась от предложения и уехала, — выдавил Фред, — а потом погибла. Она была хорошей, настоящей. Если бы она осталась... — Какого демона? Зачем я тебе это рассказываю? Парень отшатнулся от скамейки. — Не бойся. «Я не собираюсь списать об этом в газете», — уверила его Аня, подхватив покупки. «Но если хочешь помочь найти убийцу Гвенды, навести Люка Тонроу». «Он расследует убийство Гвен?» «Что-то в этом роде. Вы просто поговорите. Велика вероятность, что ты сможешь помочь. Кстати, где Горг? Хочу кое-что у него спросить». Фред вяло махнул в сторону библиотеки. Не делайте ему больно, как мне. С кривой усмешкой вдруг попросил сын мэра. Он в вас втюрился. Взял несколько месяцев академических каникул. Читает сплетник. Мечтает скопить денег на большущий букет цветов. Мило, пробормотала Анна. Но горга в библиотеке не было. Дафна деклер возвращала книгу по педиатрии, взятую мужем. Доктор деклер куда-то уехал. Женщины обменялись короткими приветствиями, Дафна, как всегда, куда-то спешила. В читальном зале, над книгой, в той же позе, словно никуда не уходила, сидела кудрявая Мейдж Гроу. К удивлению Ани, девушка обрадованно ее окликнула. Оказалось, Мейдж учится в колледже на факультете журналистики. Учеба интересная, но на потоке очень мало девушек. Старые профессора до сих пор убеждены, что женщинам не место в прессе. Мэйш попросила дать ей разрешение отработать стажировку в старой типографии. Дескать, вряд ли ее возьмут куда-то еще. Аня обещала подумать. Выйдя из библиотеки, она обнаружила, что знак на спине ведет себя как-то странно. Когда Аня отошла от Фреда, дракон спрятался но теперь он причинял неудобства, словно прижигал кожу в новых местах. Анне даже показалось, что его хвост передвинулся ей на ребра. Анна увидела Горга, мелькнувшего за колонной. Парень растворился в толпе прохожих, но Аня была уверена, что не ошиблась. Что ж, теперь было можно твердо сказать, что Горг причастен к творящемуся в Лонтохееме злу. Вернувшись домой, Анна наконец-то распечатала пылящиеся в углу посылки с пробниками. Гнев придал ей сил. Ей хотелось отвлечься от отвратительных мыслей. Она использовала одно средство для левой половины плиты и другое для правой. Утром Мариса как раз не досмотрела за кашей для Эйджи и залила комфорки. Уже через пару минут стало понятно, что более дешевый порошок справляется лучше. Так и запишем, — свирепо проговорила Аня, снимая фартук.